Глава 12 Каким образом княжна Анна сделалась чухою? Глава эта будет вовсе не длина и не обильна подробностями. В силу этого обстоятельства автор тем более охотно предлагает читателю проследить вместе с ним судьбу столь давно покинутой нами книжной Анны Чечевинской. С моря дул порывистый гнилой ветер, который хлестал одежду прохожих, засевая их лица мелко моросящей дождевой пылью, и пробегал по крышам с завывающими пронзительными порывами. Туманная дождливая холодная изморозь густо наполняли воздух, в котором царствовали мгла и тяжесть. Над всем городом стояла и спала тоска неисходная. На улицах было темно и уныло от мглистого тумана. Фонари по весеннему положению не зажигались. Нева плескалась волнами своими в гранит набережной. За рекою крепостные куранты у Петра и Павла с безысходной тоскою медленно играли «Коль славен наш Господь» и пробили девять. По пустынной набережной шибко шла против ветра высокая стройная женщина, закутанная в черную шаль, и шла, казалось, без всякой определенной цели, без всякого пути. «Кажись, не дурна!» — процедил сквозь зубы беспутный шатун гуляка и, подумав с минуту, повернулся и пошел вдогонку за молодой женщиной, темный очерк которой — с каждым шагом все более и более терялся в холодном и моросящем тумане Петербургской ночи. Эта ночь была в середине мая 1838 года. Эта молодая женщина была княжна Анна Чечевинская. Она с проклятием только что покинула порог княгине Шадурской. В груди ее кипели злоба и ненависть, непримиримая, беспощадная и, словно невские волны, ходуном ходили глухие рыдания, которые, однако, ни воплем, ни слезую не выдавались наружу. Ей хотелось бы мстить, мстить и этой строгой лицемерной Диане, и всему этому большому свету, с которым теперь уже были порваны все связи, и который с этой минуты она страстно презирала и страстно ненавидела. Мстить! Но как и чем же мстить этому гордому своим кажущимся достоинством обществу? Чем же мстить ей, бедной, несчастной, одинокой, опозоренной и всеми отвергнутой? Какая месть могла быть ей доступна, если с этого самого вечера она, может, на всю свою остальную жизнь становилась в разряд голодных и холодных? — Барышня, а барышня, позвольте вас проводить! — вдогонку послышался в эту минуту голос беспутного гуляки, который шел за ней по пятам. Анна испуганно вздрогнула и с гордым достоинством остановилась, чтобы пропустить его мимо себя. Но Шатун не благорассудил миновать ее и тоже остановился рядом. «Вечер, знаете ли, холодный, все равно, как в Александринке этот куплетец поется, «Вместо красного-то лета здесь зеленая зима». Это истинная правда, рассыпался он перед нею, стараясь быть ловким и любезным. Одно идти скучно и даже очень, притом небезопасно, а по холодку-то и кничку бы хватить не мешало, пойдемте-ка под ручку. Княжна круто отвернулась от него и пошла так быстро, что чуть не бежала. Гуляка не отставал ни на шаг и назойливо шел рядом. Какие вы строгие, спесивые, даже очень должен сказать гордянкис. Вам благородный человек делает деликатное свое предложение, а вы не удостоиваете, словно герцогиня или княгиня какая». «А, вот она, месть», — мгновенно сверкнула в голове Анны сумасшедшая, взбаломошная мысль. «Они горды». Они прячут и скрывают свои гнусненькие скандалы. Так я же буду им живым, всеобщим и ходячим скандалом. Скандал, так уж скандал до конца. На полпути нечего останавливаться. Пускай же коробит их гордое чувство, хоть тот факт, что княжна Чечевинская, особо принадлежащая их кругу, позорная женщина». Пускай же краснеют они, хотя за этот титул. Кроме этого, у меня им нет, к сожалению, никакого мщения. А я хочу, да, я хочу мстить, мстить и мстить им. Впрочем, и это будет хорошо. И с такой мыслью, в каком-то нервно-лихорадочном самозабвении и почти в сумасшедшем порыве, Задерживая в груди не то рыдание, не то истерический смех, княжна Анна отчаянно махнула рукой и тотчас же подала ее беспутному гуляке.